Глава 12 Тысяцкий бушеар, командовавший объединенным отрядом из императорских солдат и войск владыки Кирюгера, подошел к делу серьезно. Он не стал перекрывать дороги и высылать дозоры в подозрительные места, как это сделал бы менее хитрый военачальник. Для начала он отправил несколько отрядов занять пути, по которым разбойники могли уйти в горы, сохранив лошадей. После этого, воспользовавшись властью данной императором, Бушар вызвал из ближайшего порта 9 боевых галер, присоединил их к речной эскадре Карна и заставил круглые сутки патрулировать побережье, чтобы банда не сумела удрать Вагерин. На северном берегу Карна разбойников обычно встречали стрелами, но кто знает, может быть, для соплеменника стража сделает исключение? Следующим шагом Бушара стало объявление о награде в 50 золотых за точные сведения о местонахождении банды и 500 золотых тому, кто доставит разбойника Большого Ножа живым. Первым результатом этих действий – Был поток жалоб, которые обрушили на Кирюгера корногрийские и эгеринские купцы. Патрульные галеры, как и положено, останавливали и обыскивали каждое судно. «Препятствуя торговле, мы приносим убытки не только моей, но и императорской казне», сказал Тысяцкому Кирюгер. «Мы, Бушаара, не обманула». А «Что посоветует владыка?» – огрызнулся он. Призови сюда капитанов Тысяцкий, я с ними поговорю. «Кому мало пятисот золотых?» — спросил Кирьюгер, когда капитаны Галер явились в его дворец. Ответом ему были многозначительные ухмылки. «Так почему же вы шоколье обдираете купцов?» — тихим голосом произнес Кирьюгер. «Да врут они», неуверенно», — неуверенно проговорил один из капитанов. «Хочешь встать на правёж?» Еще тише спросил Владыка. Капитан замотал головой. Мы с командиром Бушаром посоветовались и решили: первого, замеченного в незаконных поборах, вздернуть за ноги на реи собственного корабля. Запомнили? Свободные. Не круто ты взял, спросил Бушар, когда они с Владыкой остались одни. Если они не смогут урвать немного денег, так осторожить будут спустя рукава. «А пятьсот золотых?» – спросил Кирюгер. Поставив заслон с запада и с севера, по поводу юга и востока, Тысяцкий не беспокоился. Там густонаселенные районы, и банда сразу окажется на виду, тем более, что описание большого ножа разослано повсюду. Бушар приступил к более активным действиям. Разделив весь кар на полосар, на небольшие районы, Тысяцкий начал прочесывать их один за другим. Так прошел месяц. Без всякого результата, если не считать результатом поимку дюжины мелких банд, и сам распуск еще трех дюжин. Но шайка большого ножа в это число не вошла. То есть, сведения о том, что кто-то видел банду Эгерини, поступали все время. Большая часть была явным враньем, кое-что правдой. Например, дерзкий налет на караван, следовавший к морю в районе, который солдаты Бушара обшарили буквально несколько часов назад. Отчаявшись прижать разбойника силой и численностью, Бушеар решил применить хитрость. Отныне половина караванов, двигавшихся по дорогам карна состояла из его солдат. Прошло еще три недели, которые банда Большого Ножа провела очень насыщенно, ограбив целых четыре каравана – но не те, которые снаряжал Бушаар. Тысяцкий клял собственное невезение. О том, что Большой Нож знает каждый фальшивый караван, движущийся по дорогам Карна-Паласара, Бушаар не думал. Только он и владыка Кирьюгер имели полную информацию. Подозревать же владыку смешно. Афаргал наслаждался охотой. Сведений, которые приносили ему Мармат и Саргар, У последнего, как оказалось, свои люди и в гарнизоне, и во дворце, Эгери не хватало, чтобы знать каждый следующий шаг бушеара, едва ли не раньше, чем его придумывал сам военачальник. Кроме того, развлекаясь на собственный лад, Фаргал назначил два золотых тому, кто сообщит о пытавшихся продать его банду властям. И истратил почти 800 монет, хотя каждый раз тщательно проверял, не Впрочем, слава колдуна работала на Эгерине. Мало кто решался врать ему в глаза. И только один человек из ближайшего окружения Фаргала знал, что никакой Эгерине не колдун. Просто до времени ему улыбается удача, а когда она перестанет улыбаться большому ножу, зависит от двух человек – владыки Кирюгера и Саргара. В Карнополосаре было только одно место, где банда большого ножа ни разу не взымала дорожный налог. Лесные угодья примерно в 20 милях к западу от Нурты, территория старшего лесничего бархака. Наступил девятнадцатый день месяца третьего урожая, канун самого большого праздника в стране. Каждый свободный человек в Карнагрии на три дня оставлял дела и наслаждался чем и как мог. Прекращались склоки между недругами, судьи и законники не принимали жалоб, и даже городским стражникам разрешалось пить или пиво во время дежурства. Но безобразий в эти дни было не так уж много. Праздник посвящался Ашуру и Императору, и тот, кто его портил, соответственно, вредил Императору и Ашуру. А кто же не знает, насколько обидчивы и злопамятны боги и императоры? Начальник войска Тысяцкий бушеар Загодя отдал приказ о временном прекращении поисков. Его обязанностью на эти три дня было проследить, чтобы солдаты отдыхали и веселились. А если разбойнику Большому Ножу захочется побезобразничать во время праздника Ашура, пусть Ашур с ним и разбирается. Фаргал, хоть и Егерине, нарушать корнагрийских традиций не стал. Вечером восемнадцатого дня, назначив место сбора, Атаман распустил банду. Загодя, чтобы каждый успел добраться до своего города или своей семьи. Сам же Эгерини вместе с Мармадом отправился в гости к Бархаку. Друзья везли с собой золото, которое намеревались спрятать в лесничестве Агра. В общей сложности две тысячи золотых, доля фаргала с Мармадом и казна банды. В этот день Мармад совершил поступок, о котором сожалел потом многие годы. Он уговорил Фаргала спрятать все золото, кроме доли самого Мармада в месте, известном одному Эгерине. Дескать, если ни один колдун не может выследить Фаргала, то значит не найдет и спрятанное им золото. Эгерине согласился. Друзья разъехались, а когда встретились снова, при каждом оставалось лишь несколько монет. Первый день праздника Фаргал и Мармат провели в доме Бархака. Неплохо провели. На второй день Мармат уехал в Нурту проведать Харминку, а Фаргал и Бархак вдвоем выследили и завалили большого черного медведя, укравшего на той неделе ребенка из соседнего селения. Ни Лесничий, ни Игирини не считали охоту работой, поэтому не боялись прогневать Ашура, и тем не менее после окончания праздника судьба решительно отвернулась от Фаргала. Владыка Кирюгер пожертвовал на народные увеселения почти 200 золотых, истраченных на еду, вино, фокусников и организацию всевозможных соревнований и игрищ. Естественно, речь шла только о столице земли карна -Полосар. В других городах, а равные в поселениях, существуют хозяева, управители и наместники, коим следует позаботиться о народе. Обеспечив нуртажцам развлечения, владыка заперся во дворце, и велел не пускать к нему никого, в том числе и жрецов Ашура, рассчитывающих, по случаю праздника, на приличное пожертвование. Но для одного человека Кирюгер сделал исключение. Человеком этим был Саргар. «Пора», — сказал владыка своему шпиону. Бушеар уже сполна показал свою беспомощность. Пришел наш черед. Что ты посоветуешь?» После праздника Большой Нож собирает своих на Оленьей горе. Это удобное место и для них, и для нас, если мы хотим застать банду врасплох. Главное – схватить Большого Ножа и его помощника Мармада. Остальные стоят немногого. У нас есть два дня, чтобы подготовить скрытое «Избавь», – отмахнулся Владыка. «Я дам тебе необходимые полномочия и столько людей, сколько потребуется. Привези мне живого Ножа». И я обещаю, что ты лично будешь сопровождать его в Великандар. И, возможно, тебя представят самому императору». Владыка чуть усмехнулся. «Он-то знал, что представляет из себя царь царей ак -Караф. «Это большая честь?» – Саргар поклонился. «Я привезу тебе большого ножа». «Иди и действуй». Когда Саргар ушел, Владыка вызвал управителя дворца. «Получен ли ответ от Гронера?» – спросил он. «Да, мой господин. Алый сообщает, он взял отпуск и будет в Нурте не позже, чем через пять дней. Пишет Пальщон». «Врет», – владыка улыбнулся. «Но это не важно. Этот гвардейский сотник – превосходный боец. Именно такой нам и нужен». «Мой господин предусмотрел все. Управляющий поклонился». «Командир войска Бушаар отправил в столицу гонца, просит подкрепления». «Глупец. У него пять тысяч солдат, и он не может разделаться с бандой в три десятка человек». <глупец> «Император пришлет не подкрепление, а нового командующего». «Но мы успеем раньше, верно, Лашвар?» Управитель снова поклонился. Мармат возвращался из Нурты в отличном настроении. Они с Харминкой посмотрели все, что можно было посмотреть, и сыграли в дюжину превосходных игр, о существовании которых Мармат даже не подозревал. Единственная игра, которую он знал, кости. А единственный способ повеселиться, это напиться и отправиться с веселой компанией в бордель. Впервые в жизни Мармат обнаружил. Просто прогуляться с девушкой по праздничным улицам приятнее, чем выпить кувшин вина и купить на ночь сразу трех шлюх. Он даже подумал, что начинает понимать своего атамана, который избегал мужских удовольствий. В Нурте было полно императорских солдат, и их присутствие вносило в гуляние по улицам столицы своеобразную остроту. Мармат любил рисковать и порисоваться тоже любил поэтому ввязался в две драки и выиграл поединок на пальцах с каким-то кузнецом. Так он демонстрировал Харминке свою доблесть. Больше для себя, чем для нее. Девочка и без того смотрела на него, словно на сказочного героя. Мармат возвращался не один. С ним еще шестеро нуртажцев. От столицы Карна-Полосара до оленей горы всего-то 17 миль. Выступив затемно, Мармат с товарищами рассчитывали приехать даже раньше остальных. Так и вышло. Когда семеро всадников поднялись по пологому склону на поросшую тонкими молодыми соснами гору, их встретил только один человек. Фаргал. Нуртажцы спешились. «Как праздник?» – спросил Мармат у друга. «Замечательно. Завалили с бархаком медведя. Здоровенный зверюга. Хитрющий! Если б не бархаковы псы!» пришлось бы повозиться. «Да, псы у него отличные», — согласился Мармат. «Когда уйду на покой, заведу себе такого же». «И я», — сказал Фаргал, «когда уйду на покой». Оба расхохотались. «Ого, кто-то едет», — воскликнул один из парней. И не повернулся в указанном направлении. «Точно, это Саргар».